Глава 20. Признаюсь честно, Демьянов сумел меня удивить. Чего чего, но такого я точно не ожидал. Как только песок осел обратно, я увидел: стоп, это что еще за хрень? Артём трансформировался во что-то страшное. Тело его полностью покрылось камнем, а рост увеличился раза в два. Он стал похож на настоящего голема, не человек, а каменная тварь, созданная для убийств. «Не понял. Я, конечно, на Земле еще далеко не во всем разобрался. Но с каких пор третикурсники способны на такое? Это ведь уровень опытного воина, но никак не двадцатилетнего парня. Тем более, что Артём – это маг дальнего боя. А чтобы настолько изменить оболочку, нужно много лет развиваться в этом направлении. Те, кто умело совмещают дальний и ближний бой – настоящие уникумы. Таких умельцев очень мало. «И Артём из их числа? Но как? Я ведь видел, на что он способен. Он действительно выжимал из себя максимум. Работал на полную. Не мог он так искусно притворяться. Я же не слепой идиот. Это нереально. Тем не менее, сейчас передо мной действительно опасный противник. И с ним уж точно не выйдет разобраться так просто. Бум-бум-бум». Тварь-гулка топала по земле, двигаясь в мою сторону. Зрители, заскучавшие от нашего однообразного боя, теперь верещали от радости. Пф, Еще бы. Ведь меня сейчас к чертовой матери раздавят. А это отличное зрелище. Бам. Ублюдок замахивается и бьет кулаком рядом со мной. Успеваю отскочить лишь в последний момент. Охренеть он быстрый. Арена сотрясается и звуковая волна пробивает мне по ушам. Ох, черт! Это будет непросто! Ой, как непросто!